Глава 15 Париж. Лето 1940 года. с марками, франками и документами, которыми его снабдил Анри. Ален поспешил вернуться в свои комнаты. Июль подходил к концу. Он не планировал задерживаться так надолго. Но следующим утром он уедет. Ален проверил подкладку сакваяжа. Убедился в том, что американский паспорт и формула надежно спрятаны, а затем разгладил ткань, чтобы прорезь оставалась незаметной. Бросив взгляд на наручные часы, Ален включил радиоприемник. Звук он сделал потише. Радио в Париже оказалось под запретом. Раздались позывные выпуска BBC. Три коротких сигнала и один длинный как первые четыре ноты Пятой симфонии Бетховена. А в азбуке Морзе так обозначают букву V, то есть Викторе, Победа. Олен сидел на полу под окном и слушал. Диктор успокаивающим голосом сообщил о том, что двумя днями раньше в Марсель доставили 10 фунтов картофеля, а затем о том, что поют соловьи. Это был открытый код, для только что образовавшегося французского сопротивления. После первых двух сообщений голос стал жестче, настойчивее, и сообщил о ночных бомбардировках Лондона. Затем заговорил Шарль де Голь, генерал которого никто не знал до этой войны. Он призвал французских солдат и матросов, эвакуированных из Дюнкерка и находившихся в Британии, присоединяться к нему, чтобы продолжать сражаться за Францию. Ален выключил приемник. На борьбу могут уйти годы, а что тем временем будет с евреями? Не только во Франции, но и во всей Европе. Улегшись на матрас и прикрыв глаза рукой, Ален уговаривал себя, что он не предаст свой народ, если вернется к огням и роскоши Нью-Йорка. С тяжелым чувством вины... Он думал о том, как легка жизнь в Америке, даже в те дни, когда нацистская чума накрывает Европу. Пока Париж страдал, в Нью-Йорке царили смех, музыка, свет. В его апартаментах в отеле «Плаза» зимой было тепло, летом комнаты охлаждал бриз. В огромные окна, выходящие на центральный парк, смотрело солнце, а вечерами – Номер освещал приглушенный электрический свет. На Манхэттене не было никакого затемнения. Автомобили скользили по улицам без всяких ограничений на бензин. В уличных кафе и ночных клубах было полно посетителей. На Бродвее шли спектакли. Девушки по-прежнему флиртовали с парнями, не опасаясь того, что мужчина окажется из гестапо. Такие девушки, как Летти... Олен вспомнил яркие голубые глаза и ее коротко стриженные волосы, разлетавшиеся в танце. Казалось, у нее нет и никогда не было никаких забот. Днем Олен видел отчаявшихся мужчин и даже нескольких женщин, рывшихся в мусорных баках в поисках еды. Ему пришлось отвернуться. А рестораны в Плазе и в городе были открыты практически круглосуточно. В Нью-Йорке еды хватало. И главное, что Нью-Йорк принимает людей любой веры. Иудеев, христиан, индуистов, мусульман, буддистов. Любой религии в Нью-Йорке рады. По ту сторону Атлантики кипит жизнь. Там множество возможностей а почти вся Европа погрузилась во мрак и борется за выживание. Он должен был бы стремиться вернуться в Нью-Йорк. Но почему вместо этого он испытывал жгучий стыд? Спустя сутки Ален уже был в Андае. Вокзал кишал людьми, все направлялись к границе с Испанией. На станции, расположенной в предгорьях Пиренеев, На этнически баскских территориях на побережье Атлантики было темно, но многолюдно. Когда Олен вышел на платформу из парижского поезда с документами на имя Петера Гнана, солдаты вермахта оглядели его с головы до ног. Игнорируя солдат, Ален прошел по платформе к зданию вокзала, где у дверей на выход скопилась толпа. За этими дверями его ждали еще солдаты. Сначала немецкие, потом испанские, как сказал Анри, а потом Испания и свобода. Путешествие с нейтральным швейцарским паспортом и в вагоне первого класса избавило Алена от неприятностей, которые пришлось пережить другим пассажирам. До этого момента у него проверили документы и багаж всего лишь два раза. Первый раз в Париже перед посадкой в поезд, другой на линии демаркации. Банк Леваля имел вес во Франции, или, по крайней мере, так казалось. Остановившись на платформе с чемоданом и саквояжем в руках, Ален рассматривал, что впереди. Пока ему везло, но немецкие пограничники будут задавать вопросы и обязательно тщательно обыщут багаж. Поезд издал свисток. Это было первым сигналом тем, кто собирался возвращаться в Бурдо. Тур Париж. Ален дошел до беспокойной толпы и сделал шаг в сторону, когда перед ним вклинился ворчащий старик. За ним следовала его жена, волочившая за собой чемодан. Впереди люди переставляли кофры, чемоданы, коробки, ящики, медленно двигаясь к пункту пропуска. Эти путешественники не ждали спокойно в очереди, а поддерживали постоянный поток нервной энергии. Как только открывалась одна из дверей, они бросались к ней, расталкивая друг друга локтями, протискиваясь на свободное место и осыпая друг друга ругательствами. Прошел час, и Олен все еще ждал, продвигаясь на дюйм вперед всякий раз, когда очередная душа исчезала за дверью. Наконец-то дверь открылась и перед ним, и его знаком пригласили войти. Пограничник в серо зеленой форме ощупал его и жестом велел двигаться дальше. Другой пограничник уже протягивал руку, требуя предъявить документы. У Алена свело живот. Вот оно. Он поставил чемодан и саквояж на пол, протянул паспорт Петра Гнанна, удостоверение личности, визу и разрешение на поездку. Кто-то схватил багаж и поставил его на длинный стол в нескольких футах от Алена. Чемодан и саквояж были заперты. Пограничник обернулся к Алену и щелкнул пальцами. «Открывайте». Олен отпер замки на саквояже и чемодане и отступил в сторону. Позади него рявкнул другой пограничник. «Повернитесь» и прежде чем он успел повернуться, дубинка хлопнула его по бедру. Ален перевел взгляд с пограничника с дубинкой на офицера, судя по форме, лейтенанта, листавшего его паспорт. Ален ждал, мысленно считая до ста, чтобы выражение лица оставалось бесстрастным, пока лейтенант пристально изучал каждую страницу. Наконец он закрыл паспорт, проверил визу, И поднял светло-голубые глаза на Алена. Смотрел он подозрительно и сурово. Ваше имя Петр Гнан. Вы гражданин Швейцарии? Все верно. Лейтенант снова заглянул в паспорт. Место жительства. Олен назвал адрес Род занятий. Вице-президент банка Леваля в Женеве. Офицер уставился на Олена. Рядом с ним стоял солдат с дубинкой. «Зачем вы едете в Испанию, господин Гнан?» «Я направляюсь в наш офис в Мадриде». «Чем конкретно вы собираетесь заниматься в Испании, господин Гнан?» «В настоящий момент обменом валюты». Он встретился глазами с пограничником и даже не моргнул. Судя по всему, рейхсмарка победила французский франк. Банк Леваля работает над тем, чтобы защитить испанскую валюту от такого же падения. Лейтенант с треском захлопнул паспорт. Поднимите руки. Ален медленно поднял руки ладонями вперед. Через плечо офицера он видел, как другой пограничник открыл крышку его чемодана и принялся выбрасывать предметы одежды по одному. Они ложились в одну кучу на полу. Дубинка снова хлопнула его по бедру. «Расставьте ноги!» Пограничник у стола добрался до саквояжа, в котором были спрятаны украденная формула и его настоящий паспорт. «Я сказал, ноги расставьте!» Ален отвел взгляд от стола и сделал так, как ему сказали, глядя прямо перед собой. Лейтенант стоял рядом, пока солдат проводил руками вверх-вниз по ногам Олена, прощупывал швы на брюках, внутренние и внешние, проверял бедра, торс, подмышки, спину и плечи. Пограничник у стола открыл саквояж. Уголком глаза Олен смотрел, как он вытащил дождевик и шляпу и, согнувшись, заглянул внутрь саквояжа. Сунув руку внутрь, солдат как будто застыл. Что-то привлекло его внимание. Сердце Алены бешено забилось. Снимите пиджак. Ален снял пиджак. Солдат отошел в сторону, и лейтенант взял пиджак. Ален уставился на какую-то точку вдалеке и не смотрел на солдата с саквояжем. Но его пульс участился, и ему стоило немалого труда сохранять непринужденный беззаботный вид пока лейтенант тщательно осматривал его пиджак. Обыск был методичным и тщательным, и, казалось, длился целую вечность. Проверив наружные карманы, лейтенант сунул руки в рукава. Секунды сложились в минуты, пока пограничник выворачивал пиджак наизнанку, прохлопывал подкладку. Наконец, он сунул руку во внутренний карман и посмотрел в глаза Алену. «Господин лейтенант!» Олен повернулся, когда солдат, обыскивавший саквояж, позвал офицера. Он с ужасом подумал, что тот нашел документы под подкладкой и снова посмотрел на офицера. Фамилия в настоящем паспорте укажет на то, что он еврей. Лейтенант медленно вытащил руки из пиджака и вернул его Олену. Он поставил печать на паспорт и визу, протянул их Олену. «Вы можете идти, господин Гнан». И, обращаясь к солдату, державшему саквояж, резко добавил. «Шевелитесь, Шмидт». Олен стоял, не двигаясь. Помедлив немного, солдат пожал плечами и последовал за лейтенантом и другим солдатом, оставив открытыми чемодан и саквояж. Вещи Олена были разбросаны по столу и по полу. Он понемногу приходил в себя, сердцебиение успокаивалось. Сработало. На мгновение Олену подумалось, что Бош отличается от прочих пограничников, с которыми он сталкивался. Но, судя по всему, нет. Взятка сработала. Четыре золотые монеты, четыре луидора — это было больше, чем лейтенант мог надеяться заработать за всю жизнь. Олен надел пиджак, И направился к столу, на котором его ждали чемодан и саквояж. Он побросал одежду обратно в чемодан, дождевик и шляпу сунул в саквояж, быстро прощупав низ саквояжа, проверяя формулу и паспорт. Они были на месте. Захлопнув саквояж, Ален подхватил багаж и направился к противоположным дверям, где ждали испанские пограничники. Им как будто не было до него никакого дела. Особенно в такой час ночи и с документами, проштампованными вермахтом. В голове Алена зазвучала веселая мелодия. Он уже мысленно видел огни Манхэттена. Интересно, Летти будет в городе, когда он вернется в Нью-Йорк? Ален улыбнулся, представив выражение лица Пьера, когда он вручит ему бесценную формулу Шанель номер пять и передаст обещание Анри доставить масло жасмина.